Поднялся и пошел навстречу Валерию, беловолосый старик. "Значит, это вы, мистер Петровский", сказал он с улыбкой и протянул руку. Петровский был удивлен, старик оказалось заикается. Понаслышке Валерий знал о нем немало, хотя встречались они впервые. Новичкам в ТГУ рассказывали, что он один из пяти звезд. Его нужно уважать. Он олицетворяет величайшую победу советской идеологии над капиталистической. "Да, товарищ полковник", ответил Петровский. Филби читал и перечитывал его досье, пока не выучил почти наизусть. Петровскому было только 36. Десять лет его учили, как сойти за англичанина. Он дважды совершал ознакомительные поездки в Великобританию, жил по легенде Советскому посольству близко не подходил и никакого задания не выполнял. Эти поездки предназначались лишь для того, чтобы нелегал освоился с обстановкой, в которой ему однажды придется действовать. Знал, как открыть банковский счет, как разговаривать с водителем, столкнувшейся с вами машины, как пользоваться лондонским метро, пополнил знания современного жаргона. Филби понимал, сидящий перед ним молодой человек не просто говорит на безупречном английском. Он еще владеет четырьмя диалектами и прекрасно изъясняется на уэльском и ирландском языках, и Ким перешел на английский. Садитесь. Сейчас я опишу ваше задание в общем. Подробности расскажут другие. Времени у нас мало. До отчаяния мало, так что вам придется учиться как никогда быстро. Завязался разговор, и Филби осознал, после 30 лет жизни за границей и даже несмотря на чтение всех попадавшихся под руку английских газет и журналов, он стал хуже владеть языком. Мыслям было тесно в старомодных фразах. Между тем молодой русский говорил точь в точь, как его ровесник-англичанин. На изложение сути плана Аврора Филби понадобилось два часа. Петровский впитывал его слова как губка. Дерзость операции его изумила и очаровала. Следующие несколько дней вы проведете в обществе четверых мужчин. Они сообщат вам все необходимые имена, даты, время выхода в эфир, основные и запасные места встреч с курьерами. Все это вы запомните. С собой в Англию возьмете лишь пачку одноразовых шифровальных блокнотов. Вот, пожалуй, и все. Петровский переварил сведения, кивая, потом сказал: Я обещал не подвести товарища генерального секретаря, и сделаю все необходимое вовремя. Если составляющие не опоздают, операция удастся. Филби поднялся. Отлично. Тогда я распоряжусь, чтобы вас отвезли обратно в Москву, туда, где вы проведете оставшийся до отъезда время. Филби направился к внутреннему телефону, и тут Петровский вздрогнул. Из угла донеслось громкое гуу. Взглянув туда, он заметил большую клетку, откуда на него смотрел красивый голубь. Одна ножка птицы была в ангедке. Филби повернулся к Валерию с извиняющейся улыбкой. Я назвал его прыг-скок», — сказал он, набирая номер майора Павлова. Подобрал со сломанным крылом и ножкой прошлой зимой на улице. Крыло зажило, а ножка еще пошаливает. Петровский подошел к клетке и дружелюбно поскрёб ногтем прутья. Но голубь проковылял в дальний угол клетки. Время немы открылась дверь, вошел майор Павлов. Он, как обычно, не произнес ни слова, жестом приказал Петровскому следовать за ним. До встречи, желаю удач, бросил Фильби вслед. Последний из членов парагона прочёл отчёт Престона. Итак, сказал сэр Энтони Плем, начиная прения, Теперь, по крайней мере, знаем, кто, что, когда и где. Но нам неизвестно почему. И сколько добавил сэр Па